Международный ревизор Начало комедии Действие происходит в Москве в кремлевских палатах. Троцкий Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет Международная комиссия. Луначарский Как комиссия? Петерс Как комиссия? Ленин Вот не было заботы, так подай. Троцкий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 Вот комедия и кончена. Луначарский. Вы думаете, кончено? Я думаю, она только после приезда Международной комиссии и начнется.